Глава четырнадцатая «Ту ночь мы провели Урвара через подземелье. Это сделал Юнитан. Он протащил Урвара через преисподнюю, иначе это не назовешь. Я протащился сам, но еле-еле. Он сбежал, сбежал!» Кричали они. А когда все стихло, мы стали ждать преследователей. Но никто не приходил. Ведь даже воин Тенгеля мог сообразить, что из пещеры Катлы есть лаз, раз мы исчезли. а найти его было не так уж трудно. Но они, эти люди Тенгеля, наверняка были трусливы. Они осмеливались нападать на врагов только всей гурьбой, но никто из них не полез бы первым в узкую галерею, где их ожидал неизвестный враг. Нет, они попросту были слишком трусливы, иначе почему бы они позволили нам так легко уйти? Никому никогда не удавалось прежде бежать из пещеры Катлы. И мне было страшно любопытно, как стражники объясняют Тенгелю бегство Урвара. Ну, это их забота. сказал Йонатан. У нас и своих предостаточно. Только миновав длинный узкий проход, мы наконец решили остановиться и привести на миг дыхание. Это был необходимо Урвор. Йонатан дал ему уже прокисшее козье молоко и оттеревший хлеб, и всё-таки Урвор сказал: "После этого я ничего в жизни не ел". Йонатан долго и тщательно растирал ему ноги, чтобы вернуть их к жизни, и Урвор чуть-чуть приободрился. хотя идти он все равно не мог, только ползти. Он узнал от Юнатана, какими дорогами нам предстояло ехать, а Юнатан спросил его, хочет ли он все же пробираться дальше этой же ночью. «Да, да, да», — сказал Урор. «Если это необходимо, я на коленях поползу домой, в долину Терновника. Не хочу я спокойно лежать здесь и ждать, пока кровавые псы Тенгеля с воем ринутся на нас в этом пещерном лабиринте». «Мы уже поняли, каков он, этот Урор». Вовсе не сломленный узник, а мятежник, борец за свободу. Урвар из долины Терновника. Когда я увидел его глаза, я понял, почему Тенгель боялся его. Как он ни был слаб, в нем горел какой-то необыкновенный огонь. И только благодаря этому огню он смог пережить нынешнюю адскую ночь. Потому что из всех ночей в мире ни одна не могла быть хуже. Длинной, как вечность, была эта ночь, полной опасностей. Но когда устаешь по-настоящему, то уже не в силах думать о чем-либо еще. даже о том, что вот-вот могут нагрянуть кровавые псе тенгели. Да, ясное дело, я слышал, как они идут, своим рылаем. Но я не в силах был бояться. А вообще-то они быстро смолкли. Даже эти кровавые псы не решались углубляться в страшные лабиринты, где мы ползли наугад. Долго, долго ползли мы, пока наконец не выбрались на свет Божий, в гримуе Фялора. И старапые, окровавленные, промокшие насквозь, мёртвя от усталости. Ночь кончилась и настало утро. Орвор простёр руки, желая обнять землю и небо, и всё, что он видел, на руки его бессильно упали. Он спал. Мы погрузились в дремоту все трое и ничего не осознавали, не чувствовали почти до самого вечера. Наконец я очнулся. Это Фялор толкал меня своей мордой. Он верно решил, что я уже выспался. Ионтон проснулся тоже. Нам необходимо выбраться из карманяки до темноты, сказал он. Боже, мы не найдём дорогу. Он разбудил Урвара, и когда Урвар вернулся к жизни и сел, и вспомнил все, что с ним было, и понял, что он уже на воле, слезы выступили у него на глазах. «Я свободен», — пропормотал он. «Я свободен». И, взяв руки юнотам, он долго держал их в своих. «Ты вернул мне жизни свободу», — сказал он. Он поблагодарил меня, хотя я ничего не сделал, а только путался под ногами. Урвар чувствовал себя хорошо, точь-в-точь, -точь, как я, когда, избавившись от всех своих бед, оказался в долине Вишен. И я от всей души желал, чтобы он тоже, живой и свободный, добрался бы до своей долины. Но до нее мы еще не добрались. Мы все еще были в горах Карманьяки, где верно кишмяки шели солдаты Тенгеля, искавшие Урвара. Пожалуй, нам просто повезло, что они не нашли нас в нашей расселении, пока мы спали. Мы сидели там в этой расселении и доедали остатки нашего хлеба. И время от времени Орвор повторял: подумать только, я жив. Я жив и свободен. Потому что он был единственным из узников пещеры Катла, кто остался в живых. Всех остальных их одного за другим принесли ей в жертву. Однако я верю в Тенгеле, сказал Орвор. Вот увидите, уж он-то позаботится, чтоб пещера Катла не пустовала. И снова на глазах его выступили слёзы. О ты, моя долина Черновника, сказал он. Долго ли ещё ты будешь томиться под властью Тенгеля? Ему хотелось услышать обо всём, что случилось в долинах Нангиала, пока он был в плену. Услышать о Софии и о Матиасе, и обо всём, что сделал Йонатан. И Йонатан рассказал ему обо всём, рассказал и о Юсе. Я был почти уверен, что Урвард тут же и умрёт прямо на наших глазах, когда узнает, что из-за Юссиа ему так долго пришлось страдать в пещере Котла. Прошло некоторое время, пока он снова стал с самим собой и смог заговорить. И тогда он сказал: "Моя жизнь не стоит ничего, но зло, что Юссиа принёс доле нетерновника, нельзя ничем ни не искупить, ни простить". Прощённого или нет, его верно уже постигло заслуженное им кара. произнёс Юнатан. "Йоссет, ты Орвар никогда больше не увидишь". И тут Орвар впал в страшную ярость. Он хотел тотчас отправиться в путь, казалось, он хотел сегодня же вечером снова начать борьбу за свободу. Он проклинал свои ноги, которые так плохо слушались его. Однако он вновь и вновь пытался подняться, и под конец ему всё же удалось встать на ноги. Он был очень горд, когда смог показать нам, что держится на ногах. И это было поразительное зрелище. Урвар, качавшийся взад-вперёд, словно его вот-вот сдует и собьёт с ног ветром, это зрелище вызвало улыбку. Урвар, сказал Йонатан. Не трудно догадаться, что ты узник пещеры Котлы. И это правда. Хотя мы все трое были грязны и окровавлены, но Урвар выглядел хуже некуда. Его одежда превратилась в лохмотья, а лицо едва можно было разглядеть, так оно обрасло бородой. Видны были только глаза. Его удивительные, горящие глаза Через нашу расселину протекал ручей, и там мы смыли с себя всю грязь и всю кровь. Снова и снова окунал я лицо в холодную воду. Это было чудесно. Казалось, смываешь весь ужас пещеры Катлы. Затем Урвар взял мой нож и срезал большую часть бороды и волос, так что стал чуть меньше похож на бежавшего узника. А Юнитон вытащил из своего ищего мешка тот самый шлем и плащ, которые спасли его и помогли выбраться из Далина Серновника. «Вот, Урвар, надень это», — сказал он. Тогда, может, они решат, что ты человек Тенгеля, который захватил двух пленников, а куда-то с ними спешит. И Урвард надел на себя шлем и плащ, но ему это не понравилось. «Первый и последний раз ты видишь меня в этой одежде», — сказал он, — «от нее несет насилием и жестокостью». «Пусть несет чем угодно», — сказал Юнатан, — «только бы она помогла тебе добраться домой в долину Терновника». «Нам пора было в путь. Через несколько часов зайдет солнце». А когда в горах станет темно, никто не посмеет ступить на тамошние опасные тропки. Юнатон был серьёзен. Он знал, что нас ожидает, и я услышал, как он сказал Урвору: "Думаю, в ближайшие 2 часа решится судьба долины Черновника. Ты в селах так долго продержаться все для?" "Да, да, да", ответил Урвор. "Хоть 10 часов, если тебе угодно". Ему предстояло ехать на Фьялре. Юнатон помог ему взобраться на лошадь. И он тотчас же стал совсем другим урваром. Он словно вырос в седле и стал сильным. Да, урвар был из породы храбрых и сильных людей, точь-в-точь как Йонатан. Один я был отнюдь нехрабрым. Но когда мы взобрались на лошадь, я и я обхватил руками Йонатана и проник лбом к его спине, мне показалось, что часть его силы перстекла ко мне. И я больше не боялся. И все-таки я не мог избавиться от мысли, как было бы прекрасно, если бы нам не надо было постоянно оставаться такими сильными и мужественными. Подумать только, если бы нам хоть на несколько дней оказаться снова такими, как в те первые дни в долине Вишен. О, как давно это было! И вот мы двинулись в путь. Мы ехали навстречу солнечному закату в ту сторону, где находился мост. Правда, нехоженных тропинок в горах Карманьеки было так много, и все они были такие путанные, что кроме Юнатона вряд ли кто мог разобраться в них. Нам повезло, что он каким-то удивительным образом умел находить нужные тропки». если дел не покажутся ли люди Тенгеля, так что меня в глазах зарябило. Но никого не было, кроме Урвара, который ехал за нами в своем ужасном шлеме и черном плаще. А мне все замирало от страха всякий раз, когда я ненароком оборачивался и видел его. Вот до чего я дошел. Боялся шлема и всех, кто его носил. Мы скакали и скакали верхом, и ничего не случалось. Все было мирно и спокойно, и красиво повсюду, где бы мы не проезжали. Эту картину нужно было бы назвать «Тихий вечер в горах», — подумал я. Если бы он не был так обманчив, все что угодно могло вдруг нарушить это молчание тишину. Даже Юнтен был обеспокоен и каждая минута был на чеку. «Только бы нам перебраться через мост», — сказал он. «Тогда самое страшное останется позади». «Скоро мы будем там», — спросил я. «Через полчаса, если все будет хорошо», — сказал Юнтен. И вот тут-то мы их и увидели. Шестеро людей Тенгеля, шесть копьеносцев на вороных конях, целый отряд. Они вынырнули там, где тропинка петляла вдоль горного склона и сбегала прямо к нам. Теперь речь пойдёт о жизни и смерти, сказал Йонатан. Сюда Орвор. Орвор быстро ехал рядом с нами, а Йонатан перебросил ему свои поводья, чтобы мы как можно больше походили на пленников. Они нас ещё не заметили, но бежать было слишком поздно, да и некуда. Единственное что мы могли предпринять это скакать прямо на них, надеясь, что плащ и шлям Урвара обманут солдат. — Живым я не сдамся, — сказал Урвар. — Хочу, чтоб ты это знал, львиное сердце. — Как можно спокойнее поехали мы навстречу нашим врагам. Мы подъезжали все ближе и ближе. У меня мерзла спина, и я успел подумать, что если нас сейчас схватят, то мы с таким же успехом могли бы остаться в пещере Катлы и избежать страшных мук этой долгой ночи, которые оказались совершенно бесполезны. И вот мы встретились. Они попридержали своих лошадей, чтобы удобнее было проехать мимо по узкой тропе. А тот, что ехал впереди, оказался нашим старым знакомым. Это был никто иной, как тот самый Перк. Но Перк не смотрел на нас. Он смотрел только на Урвара. И как раз, когда они поравнялись, он спросил. «Я не слыхал, нашли они его или нет?» «Нет, я ничего не слыхал», — ответил Урвар. «А ты куда?» — спросил Перк. Давод отвез у двух пленников. Сказал Урвар, и больше перк ничего не узнал. А мы поскакали дальше с такой быстротой, на какой только осмелились. Обернись незаметно с Ухарикой погляди, как что они делают, попросил Юнотан. И я сделал, как он велел. Они уезжают, сказал я. Слава богу. Юнотан облегчённо вздохнул. Но он обрадовался слишком рано. Я увидел вдруг, что они остановились и долго глядели нам вслед. Они начали соображать, заметил Юнотан. И они в самом деле начали. "Погоди!" закричал Перк. "Послушай, я хотя бы немного ближе рассмотреть тебя и твоих поленьников." Урвар сжёл зубы. "Скачи, Юнотан," сказал он. "А не то мы погибли." И мы поскакали. Тут Перка весь его отряд повернули назад. Да, они повернули и припустили за нами следом так, что гривы их лошадей развевались на ветру. «Ну, Грим, покажи, на что ты способен», — сказал Юнатан. «И ты тоже мой фьялор», — подумал я, испытывая одно единственное желание, чтобы мне самому еще довелось когда-нибудь ехать верхом на фьялоре. Лучших скакунов, чем Грим и фьялор, ни у кого не было. О, они просто летели по тропинке. Они знали, что речь идет теперь о жизни и смерти. Преследователи мчались за нами. Мы слышали стук копыт, иногда ближе, иногда далеко позади, но стук настойчивый и упорный. Он не затихал. потому что теперь Перк знал, за кем он гонится. А такую добычу люди Тенгелю упустить не могли. Они должны были непременно приволочь ее Тенгелю в замок. Они скакали за нами по пятам, когда мы галопом промчались по мосту, и нам вслед просвистело несколько копий, но они нас не задели. Мы были уже на другом берегу реки, на Нгияле, и теперь все самое страшное должно было остаться позади, так говорил Юнатан. Но я как-то этого не заметил, наоборот». Дикая погоня продолжалась и потом вдоль реки. На самой высокой вершине берегового откоса змеилась лошадиная тропа, которая вела в долину Терновника. По ней-то мы и помчались вперед. Здесь мы уже проезжали однажды летним вечером, но это было верно целые тысячи лет тому назад. Тогда мы ехали верхом в сумерках, Юнтан и я, медленно ехали по дороге к нашему первому ночному костру. Вот так и нужно ездить вдоль речного берега, а не как теперь, когда лошади просто падают от усталости. Неистовя всех мчался Урвор, потому что он ехал теперь домой в долину Терновника, и Юнтон не мог поспеть за ним, и перк выигрывал расстояние, и они мог понять почему. Пока наконец до меня дошло, что это моя вина. Были быстрее усадника, чем Юнтон на свете не было. Никто не смог бы его перегнать, будь он один на лошади. Но теперь он вынужден был всё время думать обо мне, и это ему мешало. Эта скачка и предопределила судьбу долины Терновника, сказал Юнтон. Но от чем она должна была кончиться, это зависело от меня. И это было ужасно. Она должна была кончиться скверно. Это я понимал всё и с ней, и с ней. Каждый раз, когда я оборачивался, чтобы взглянуть назад, оказывалось, что эти чёрные шлемы ещё немного приблизились к нам. Иногда их заслонял какой-нибудь пригорк или несколько деревьев, но потом они неуклонно появлялись вновь, всё ближе и ближе к нам. Ионатанс пер точно знал, так же как и я, что обоим нам не спастись. Но Йонатону необходимо было скользнуть. Я не мог допустить, чтобы её схватили по моей вине. Поэтому я сказал: "Йонатон, сделай так, как я говорю. Сбрось меня с лошади за поворотом, когда они этого не увидят, и догоняй Орвора". Сначала он заметно удивился, но не так сильно, как я сам. "У тебя в самом деле хватит на это храбрости?" спросил Йонатон. "Нет, но я всё-таки хочу это сделать", ответил я. "Маленький храбрый сухарик", сказал он. «Я вернусь за тобой, как только надёжно спрячу Урвара у Матиаса. Я обязательно вернусь!» «Обещаешь?» — просил я. «Да. А что ты собираешься делать?» — просил он. Тем временем мы успели проехать так далеко, что оказались у Ивы, где купались, и я сказал. «Я спрячусь на нашем дереве. Ищи меня там!» Больше я не успел сказать ничего, потому что мы как раз находились под защитой скрывавшего нас от глаз преследователя Пригорка. И Юнатан придержал лошадь, чтобы я мог соскользнуть на землю. А потом он снова пустился в скач. Я лежал на земле и слышал, как лошади-преследователи, громыхая копытами, промчались мимо. Я увидел, как мгновенно промелькнуло мимо дурацкое лицо Перка. Он оскалился, словно собрался кусаться. А этому-то негодяю Юнатан спас жизнь. Но Юнутен уже догнал Урвара, и я увидел, как они скрылись вместе, и остался доволен. «Скачи, скачи, милый Перк», — думал я, — «если надеешься, что это поможет. Урвара и Юнутен тебе больше не видать». Я лежал в яме, пока Перк со своими людьми не скрылись из виду. Тогда я скатился вниз к реке, прямо к моему дереву. Как чудесно было взобраться на его зеленую крону и удобно устроиться на ветвях. Ведь я так устал. У самой воды под деревом стояла вытащенная на берег лодка. Она, должно быть, сорвалась с якоря где-нибудь в верховьях реки. Она не была привязана. Кому бы она ни принадлежала, этот человек, верно, сильно огорчился, подумал я. Да, я сидел и размышлял обо всем понемножку и глядел по сторонам. Я смотрел на бурный поток и на скалу перка. Там бы ему и сидеть этой скотине. И еще я видел на другом берегу реки гору Катлы и раздумывал о том, почему кто-то может запирать других людей в своих ужасных пещерах. Я думал также о Борворе, ион это не желает до боли в сердце, чтобы мы удалось пробраться в наш подземный ход прежде чем подоспеет Берг. Мне было любопытно узнать, что скажет Матиус, когда обнаружит тайнике, где скрывался Йонтан Орвора, как он обрадуется, и я не переставал думать обо всём этом. Но тут начало смеркаться, и только тогда мне вдруг пришло в голову, что быть может, мне придётся просидеть здесь всю ночь, и Йонтан верно не успеет вернуться до темноты. Мне стало жутковато. Вместе с сумерками на меня напал страх, и я почувствовал, как ужасно одинок. И вдруг на береговом склоне я увидел женщину верхом на лошади. Это была никто иная, как София. В самом деле это была София. Никогда я не испытывал больше радости, увидев ее, чем теперь. «София!» — закричал я. «София, я здесь!» И я сполз с дерева и замахал руками. Но она не сразу поняла, что это в самом деле я. «Никак это ты, Карл!» बस кликнула она. Как ты попал сюда? И где Юнатон? Погоди, мы спустимся к тебе вниз, ведь нам надо искупать лошадей. И тут я увидел за её спиной двоих мужчин, тоже верхом. Я узнал одного, это был Хьюберт. Он заслонил собой другого, но после того, как тот подъехал поближе, я разглядел его. То был Юсси. Но это не мог быть Юсси. Мне показалось, что я сошёл с ума или мне это привиделось. Софи не могла явиться сюда с Юсси. Что могло заставить её допустить такую ошибку? Неужели Софии тоже сошла с ума? Или же мне только приснилось, что Йоси предатель? Нет, нет, нет, это не приснилось. Ведь он и в самом деле был предателем. И вовсе мне это не привиделось. Он приехал сюда. И что теперь будет? Что теперь будет? Верхом на лошади спустился он в сумерках к реке, ещё издалека крича. Нет, кто бы мог подумать, что доведётся вновь встретить себя маленькое, карло львиное сердце. Они подъехали ко мне, все трое. Я молча и неподвижно стоял внизу у воды, поджидая их с одной лишь мыслью. Что теперь будет? Они соскочили с лошадей, и София, подбежав ко мне, схватила меня в объятие. Глаза ее сияли от радости. «И как ты снова разгуливаешь по ночам и охотишься на волков?» Спросил Хуберт и засмеялся. Но я молча стоял, не спуская с них глаз. «Куда вы едете?» «Наконец удалось мне выдавить из себя». Юся должен показать нам, в каком месте лучше всего прорваться через стену, сказала София. К тому времени, когда наступит день битвы, нам нужно это знать. Да, нам нужно это знать, подтвердил Юся. Прежде чем напасть, нам надо составить план. А мне всё кипело. "По крайней мере, твой план уже составлен", думал я, ведь я знал, зачем он явился сюда. Ему нужно заманить в ловушку Софию и Губерта. Он едет с ними для того, чтобы погубить их, если никто ему не помешает. Но кто-то должен помешать ему, решил я и вдруг понял: а ведь это должен сделать я. Не мешкать дольше нельзя. Это нужно сделать сейчас же. Нравится мне это или нет. Нас чего начать? София, как поживает Бьянка? спросил я неожиданно для себя. София печалилась. Бьянка так и не вернулась из дали на терновника, сказала она. А известно ли тебе что-нибудь о Йонтане? Ей не хотелось говорить о Бьянке, но я всё же узнал то, что мне было нужно. Бьянка мертва. Поэтому Софии пришлось ехать сюда вместе с Юсси. Нашу весточку она так и не получила. Юсси тоже хотелось знать, известно ли мне что-нибудь о Йонтане. Не может быть, чтобы он попал в плен, сказал он. Нет, он не попал в плен, повторил я пристально глядя в глаза Юсси. Он только что спас Орвара из пещеры Катлы. Цветущее румяное лицо Йоси побледнело, и он просто онемел. София же и Хуберт возликовали. «О, как они радовались!» София снова обняла меня, а Хуберт сказал, «Лучше новости ты принести не мог». Им хотелось знать, как все произошло, но Йоси надо было спешить. «Мы послушаем об этом позднее», — сказал он. «Нам надо до темноты попасть туда, куда мы едем». «Да». Потому что солдаты Тенгели верные сидят уже в засаде и ждут, подумал я. Идём, Карл. Позволя мне, София. Мы поедем на моей лошади вдвоём, ты и я. Нет, ответил я. Ты не должна никуда ехать с этим предателем. Я указал на Юсси. Я успел подумать, что сейчас он убьёт меня. Сдавив мне шею своими огромными кулачищами, он прошипел: "Что ты мелешь? Ещё одно слово и я придушу тебя". София велела ему отпустить меня, но была мной недовольна. «Карл, это бесчестно — называть человека предателем, когда это неправда. Но ты слишком мало не понимаешь, что говоришь». Хуберт, тот только усмехнулся. «А я-то думал, что предатель я. Ведь я слишком много знаю и люблю белых лошадей. Разве не ты написал об этом на кухонной стене?» «Да, Карл, ты бросаешь обвинение направо и налево». Возмутилась София. «Кончай с этим». «Я прошу тебя прощения, Хуберт», — сказал я. «И у Юсси тоже», — строго приказала София. «Я не прошу прощения за то, что называю предателя предателем», — сказал я. «Но они все равно мне не поверили. Когда я это понял, мне стало страшно. Они едут с Юсси на собственную погибель, как я не пытался их предостеречь». «Он заманит вас в ловушку!» — кричал я. «Я знаю это, я знаю. Спросите его о Ведере и Кадере, с которым он встречается в горах, и спросите, как он предал Урвара». Юсси хотел снова броситься на меня, но совладал с собой. «Стронемся мы когда-нибудь в путь?» — спросил он. «Ильже, поставим на карту нашей жизни? А все в раке этого мальчишки?» Он бросил на меня полный ненависть и взгляд. «И тебя я когда-то любил», — сказал он. «Когда-то я тоже любил тебя», — ответил я. Видно было, что при всей его ярости ему страшно. Теперь он и в самом деле торопился, ему нужно было сделать так, чтобы Софию схватили и бросили в тюрьму, прежде чем она узнает правду. иначе под угрозой окажется его собственная жизнь. Каким, должно быть, облегчением было для него, что София не желала знать правду? Она доверяла Юссе, доверяла все целы и навсегда, а я сначала обвинила одного, а потом другого, как она могла поверить мне. «Идем, Карл», — сказала она. «Я поговорю с тобой позднее». «Никакого позднее не будет, если ты пойдешь вместе с Юссе», — упрямился я. И я заплакал. Нангеял не должна потерять свою Софию, а я стояла и не мог спасти её, потому что она не желала, чтобы её спасали. "Идём же, Карл", снова настойчиво повторила она. "Но в этой минуте я кое-что вспомнил". "Юся", попросил я. "Открой свою грудь и покажи, что у тебя там под рубашкой". Лицо Юси стало белым как мел, даже Софией с Кубертом не могли этого не заметить. И он положил руку на грудь, словно желая что-то защитить. Некоторое время стояла тишина, но затем Юся строго сказал: "Я всё сделаю то, о чём просит мальчик". София стояла молча, долго и неотрывно глядя на Юсю, но он отвел взгляд. "Нам надо спешить", повторил он. "Не так уж нам надо спешить", сказала она строго. "Ты подчиняешься мне, Юся. Покажи мне свою грудь". На Юсе страшно было смотреть. Он тяжело дышал. Испуганный остолбеневший, не зная бежать ему прочили оставаться. Софья подошла к нему, но он оттолкнул её локтем. Этого ему делать не следовало. Крепко схватив её, она разорвала его рубашку, а под ней на груди у её се алело клеймо катлы. Драконья голова яркой как кровь. Тут Софья стала бледнее бледного. Предатель, сказала она. Будь ты проклят за зло, которое причинил долинам Нангиала. Йоси, наконец, воспрял духом. Со страшными проклятиями кинулся он к своей лошади, но Хуберт был тут, как тут и преградил ему путь. Тогда Йоси неистово заметался в поисках другого пути, чтобы ускользнуть. И вдруг он увидел лодку. Одним прыжком он очутился в ней, и не успели Софии с Хубертом подбежать к берегу, как течение унесло лодку за пределы досягаемости. Тогда Йоси засмеялся, смех его был мерзок и отвратителен. «Я покараю тебя, София!» — кричал он. Когда я стану наместником Долины Вишен и вернусь, я жестоко покараю тебя. Несчастный ты, Дорин, никогда больше не попадешь ты в Долину Вишен, подумал я. Ты попадешь. В водопад Кармафалит. Он попытался грести, но яростные волны швыряли лодку, затягивавшие ее водовороты, и неисто уборолись друг с другом, пытаясь сокрушить ее. Они вырвали весло Уюси из рук, а тут подоспела пенистая шипящая волна и опрокинула его в воду. Тогда я заплакал, желая ему спасения, несмотря на то, что он был предателем. Но спасения для Юси не было, я это знал. Это было так ужасно, и так горестно стоять в сумерках и смотреть и знать, что Юся совершенно одинок и беспомощен в этих водоворотах. Один раз мы увидели, как он поднялся на гребень волны, затем он снова погрузился в пучину, и больше мы его уже не видели. Теперь почти стемнело. Теперь, когда река древних рек подхватила Юси и понесла его в водопад, кармофалет